Глава пятьдесят Как же сильно я ошибалась. Свадьба произошла. Спускаясь по лестнице со второго этажа, идя по холлу, выходя из дома и вновь спускаясь по ступеням крыльца, я очень медленно переставляла ноги. Каждый шаг давался с трудом. Мама и остальные сопровождающие меня женщины терпеливо плелись рядом. Не торопили и на том спасибо. По замыслу Ланроса, поженить нас должны были посреди аллеи, в окружении помпезных статуй. Для этого установили авитую диковинными цветами арку, под которой и ждал меня жених. Гости столпились вдоль аллеи, в окружении кустов цветущих роз. Если бы женихом был не Эллиан, я бы, наверное, даже оценила красоту момента. Но когда у крыльца меня встретил папа, так любяще улыбнулся, Погладил по щеке и положил мою руку на свой локоть, я не выдержала. Из глаз покатились слезы. Именно из-за слез я не сразу рассмотрела, что под Аркой вместе с Ланросом меня ожидает советник Аркон. Да, поженить нас должен был один из верховных советников, но я и предположить не могла, что это будет муж Алисы. Когда узнала его, сбилась с шага и споткнулась. Упала бы, если бы отец не поддержал. Гости дружно ахнули. Послышались шепотки. Мои слезы и неуклюжесть все восприняли как свидетельство волнения счастливые невесты. Я же говорила, истинные они. Смотри, как у нее дыхание перехватывает. Такое счастье! Помнишь, дорогой, как у нас было? Повезло Ланросу. Отхватил такую красотку. Хочу такую же свадьбу. Все это и многое другое я слышала, идя к арке, под которой меня с победной улыбкой ждал мой кошмар. А рядом с ним стоял один из тех, на чью помощь я надеялась. Видимо, зря. Лан раздобрался до арконов и околдовал их. А таймусу и вовсе нигде не видно. Двадцать шагов до арки, гости остались позади. Десять шагов. Голова кружится от напряжения. Я знаю, что не стану женой Кэллиана, но до последнего надеялась, что не придется рисковать родителями и отказываться от всего, что мне дорого. Скажу «нет» и перечеркну всю свою прежнюю жизнь. Я не готова. Не хочу, но другого пути нет. Когда я встала напротив Ланроса, а папа, поцеловав меня в щеку, отошел назад к гостям, слез уже не было. Они высохли вместе с последней надеждой. «Никто меня не спасет. и осталась одна против Кэллиана. Вздохнула поглубже и уже была готова произнести «Я не согласна на этот брак», когда заговорил советник Аркон. «Сегодня прекрасный день», — громко проговорил он и посмотрел на меня. «День, когда свершаются мечты и происходят чудеса. День, когда стоит только поверить, присмотреться и увидишь главное. И он подмигнул мне. Сердце замерло на пару секунд, а потом забилось часто-часто. Неужели я не одна? Невольно обвела взглядом всех присутствующих и с трудом сдержала возглас, заметив рыжую шевелюру, мелькнувшую и пропавшую за одной из статуй вблизи от арки. При всем моем глубоком уважении, советник Аркон, не пора ли нам перейти к делу? Улыбнулся Келлен. «Думаю, вы понимаете, как мне не терпится стать мужем этой прекрасной леди!» Говорил он нарочито громко, чтобы гости, стоящие в паре десятков шагов от нас, услышали. Послышались смешки и редкие подбадривающие реплики. Да, Ланрос умел расположить к себе и без внушения. Логан улыбнулся и протянул нам с Кэллианом руки. Мои пальцы дрожали, когда я вложил их в ладонь советника. Ланнерс же уверенно подал свою руку и вздрогнул, когда советник Аркон сжал его ладонь. Глаза Ланнероса удивленные и непонимающе расширились, а Логан сильнее сжал его руку и громко проговорил: Мы все собрались здесь, чтобы засвидетельствовать союз двух любящих сердец. По традиции я должен убедиться в том, что и жених, и невеста идут на этот шаг осознанно и по своей воле лан раздернулся и попытался вырвать свою руку но советник только сильнее сжал ее и кэллен начал обращаться ну что же вы лорд Ланрос», — произнес логан шепотом такая несдержанность вас не красит ты прорычал кэл его глаза уже полностью трансформировались на лице выступила чешуя а плечи раздались гости поняли что происходит что-то странное и начали шептаться «Возьмите себя в руки, лорд Ланрос, иначе мне придется прервать церемонию». Громко, играя на публику, проговорил Логан. Ланрос рывком выдернул свою ладонь из его. Брызнула кровь. И я только сейчас заметила острый шип, который советник зажимал между пальцев. Гости охнули и отшатнулись. «Ида, доченька!» — испуганно крикнула мама. Ланрос продолжал обращаться, но как-то неправильно — Медленно и не полностью. Советник Аркон потянул меня в сторону и шепнул. У него драконий горячка. Ты замечала странности, но надеялась, что ошибалась. Иди к нему. Придется подставиться под удар. И он отпустил мою руку. Понимание проскочило молнией в голове, заставив вздрогнуть. Мне нужно изобразить испуганную, но заботливую невесту. И пострадать от обезумевшего жениха. Я дракон, восстанавливаюсь быстро, к тому же рядом много мужчин. Сильно он мне навредить не успеет. Надеюсь. И я шагнула к Ланросу.